Часть шестнадцатая «Мы не ждали их так рано. Зурги приходят летом или поздней весной, если та ранняя, и дороги подсохли. В степи должна подняться трава. Коням нужен корм. Тогда мы рассылаем дозоры и ставим заставы. Я думал сделать это после смотра». Рексель вздохнул. «Не стоит оправдываться», — сказал Архиль. «Что вышло, то вышло». Твои предложения. Вам, ваше величество, нужно скакать в столицу. Немедля в Оули оставаться нельзя. А вы? Запремся в городе. Оули зургам не взять. У нас полтысячи воинов. Хватит, чтобы отстоять стены и делать вылазки. Оселение. Кто защитит их? Пошлем гонцов. Они скажут оркам, чтобы уходили в леса. Где их разыщут и угонят в рабство? Сказал король. Пограничье опустеет. «Всех не найдут», — возразил наместник. «Кто-нибудь да останется?» «Селения разорят, замки сожгут», — продолжил король. «Их защищать некому, войны здесь. Мы обживали этот край сотню лет. И все прахом. Будут другие предложения». Рексель развел руками. Король обвел взглядом застолье. Лофы отводили глаза или опускали их долу. «Разрешите, ваше величество?» На противоположном от короля конце стола встал Антон. Все повернулись к нему. Архиль сделал знак говорить. «Считаю, нам нужно выйти к врагу и разгромить его в битве». «Да что он понимает?» «Чужак, мальчишка! Зургов в шестеро больше!» «Пятнадцать магов!» Загомонили лофы, как только до них дошел смысл сказанного. «Молчать!» – рявкнул лодорг, и в зале стихло. «Продолжай!» – кивнул король. «Закрывшись в городе, мы сделаем зургам подарок. Им не нужен город, как и селение. Хотя рабов при случае они возьмут. А что им нужно?» «Камни!» – Лов коснулся медальона. «У зургов источников нет. Камни они покупают» а те стоят дорого. Пока будем сидеть в городе, они выработают источники. Получат сотни, если не тысячи камней. А с ними можно и королевство завоевать. Вот как? Архиль пробрабанил пальцами по столу. Почему так решил? Несколько дней назад я посетил свой источник. Хотел посмотреть. Лов замялся. Возле него обнаружились следы сапог, а на дороге коня... Следы были неясные, но управляющий объяснил, что копыта лошади обернули шкурами. Так делают лазутчики. Причем к селению Зурк не пошел, осмотрел только источник. Спрашивается, почему? Если им требуются рабы, почему не разведал пути к деревне? Думаю, возле других источников они тоже побывали. — И ты молчал, — рассердился король. — Хотел рассказать сегодня, — смутился Антон. «Не успел». Он замолчал, и в зале установилась тишина. Присутствующие переваривали новость. От услышанного захватывало дух. «Где-нибудь еще видели лазутчиков?» Спросил король. «У меня?» Встал лов Тумса. «Две декады тому. Правда, не догнали. Конь у него резвый». Лов сел. «Еще?» «У нас застрелили». Поднялся другой лов. «Взять живым не удалось. Убегал шустро. Я не придал этому значения». «Когда обычно приходят лазутчики?» Спросил король. «Позже», — ответил Рексель. «Я разочарован, ловы!» Рявкнул король. «Считал, что в приграничье у меня порядок. А тут лазутчики зургов пришли раньше времени» но никто не подумал послать в гонца. «С него спроса нет», — Архиль указал на Антона. «Он здесь менее года, к тому же чужак. Но вы правите землями много лет. Не придали значения», — передразнил король. «А наместник ждет, пока подсохнут дороги». Он замолчал. Сидевшие за столом опустили взоры. «Ладно», — вздохнул король. «Об этом позже. Сейчас нужно думать о зургах». «Ты предлагаешь...» — он посмотрел на Антона. «Дать им бой. Но зургов в шестеро больше. Пятнадцать магов». «Никто из них не успеет ударить кулаком. Я убью их раньше». Все уставились на Антона. «Сегодня я демонстрировал свое оружие, но оно маломощное. Есть другое». Два пулемета, снайперская винтовка и автомат. Более чем достаточно. «Ты привез это воули заинтересовался король. «Да, ваше величество, пулеметчики тоже здесь». «Зачем, брал?» «На всякий случай. Все-таки лазутчик». «Учитесь, лофы!» – Архиль указал на Антона. «Едет на смотр, а собирается, как на войну». Уверен, что маги зургов не приблизятся на удар кулака? Да, ваше величество, вскочила Люсиль. Я спрашивал Лофа, буркнул Архиль. Я его заместитель по боевой подготовке. Видела действие его оружия. Стреляла сама. Энтону могут не поверить, он здесь чужак, но я, Люсиль, дочь Бергиля, ответственно заявляю. Ни один маг Зургов не приблизится к нашему войску ближе трехсот шагов. Мы их убьем. — Хорошо, — кивнул Архиль. — Садись, Люсиль, дочь Бергиля. Приятно видеть такую любовь к мужу. За столом вспорхнули смешки. Груз тяжкой новости спал с плеч собравшихся, и они позволили себе веселье. Люсиль запунцевела и опустилась на скамью. — Магов мы убьем. Продолжил Архиль. «А что дальше? Все-таки три тысячи против пяти сотен. и ударят кулаками. Сколько у них камней?» «По два-три», — ответил Рексель. «В казне есть запас?» «Отвезли в столицу», — вздохнул наместник. «Не ждали большой войны?» «А она пришла», — сказал король. «Семь лофов с двумя-тремя камнями у каждого. Тысячу зургов они убьют». «Останется две». «Я тоже маг», – поспешил наместник. «И камней у меня пять». «Еще пятьсот зургов», – согласился Архиль. «Останется полторы тысячи. С ними кунург, и они не побегут. Полторы тысячи против наших 500 Он покрутил головой. «Каждый маг получит адамант». Все уставились на Антона. И тот вытащил из кармана и высыпал на стол горсть черных камешков. Собравшиеся ошеломленно смотрели на них. Антон понял это по-своему. «Вот!» – он взял камень и протянул его ближайшему лофу. Тот осторожно взял. «Щиплется!» – сказал изумленно. «И вправду адамант!» «Адамант! Адамант!» – зашумели за столом. Антон сгреб камни и двинулся вокруг стола, раздавая их. Лофы принимали адаманты бережно, зажимали в кулаки, и настороженное выражение их лиц сменялось восторженным. Антон закончил раздачу и хотел сесть, но не тут-то было. — А нас почему обошел? — спросил Архиль. — Мы с ним, — он указал на Лодорка. — Тоже маги? — Вы выйдете на поле боя? Удивился Антон. «Мы не такие старые!» Ухмыльнулся Архиль. «Ваше Величество!» Подскочил Рексель. «Сиди!» Окрысился король. «Пограничье чуть не простал. И еще будешь меня учить?» «Давай!» Кивнул он Антону. Тот подошел и вручил старикам по камню. «Что ж!» Сказал Архиль. «Выступаем на рассвете!» «Рексель, Лофе, позаботьтесь!» Все встали и потянулись к дверям. «Высокородный Ильин!» – окликнул король. «Задержитесь!» «А я?» – обернулась Люсиль. «И ты тоже!» – вздохнул Архиль. «Пришлый умен!» – заметил Лодорг. «Очень! Даже удивительно для его лет! Никто в руме не додумался разобрать камни у источника!» «Он просто знал!» — хмыкнул король. «В его мире умеют перерабатывать отвалы. Ты сам слышал. Там, где возились рудокопы, работали машины!» Последнее слово Архиль произнес неуверенно. «Их мир стар, и они многому научились. Их знания велики. Детей учат с малого возраста. Они вырастают, становятся зрелыми, но все учатся». «Иль-Ину более двадцати лет, а он не завершил обучение. Представляешь, сколько знает!» «Ты уже решил?» «Да», – кивнул Архиль. «Иль-Ин уедет со мной. Тем более, что Люсиль просила». «Агансей?» «Отдам кувырку». «Правильно», – согласился Лодорг. «Справится. Воины у него добрые». «Сколько их уцелеет», – вздохнул король. Думаю много, сказал Лодерг. Если Ильин сдержит обещание, сам говорил, что многое умеет. Посмотрим, буркнул король. Это все? спросил Кунург. Да, светозарный, подтвердил Нург. Разъезды проверили окрестности. Их пять сотен, около шести. Пусть так, согласился Кунург. «Но шесть сотен против трех тысяч? Сколько у них магов?» «Мои разведчики видели десять флагов. Один из них с головой волка на синем поле». «Архиль? Здесь?» Воины близ флага богато вооружены. Железные кольчуги и такие же шлемы. Синие щиты с медными умбонами. Это личная сотня короля. Только они носят такие». «Мне это не нравится, Нурк». «Почему?» «Старый лис осторожен». «Не знаю, как он оказался здесь, но выйти с шестью сотнями против трех тысяч, с десятью магами против пятнадцати, не похоже на Архиля». Он что-то задумал. Вдруг у них адаманты? «Их хранят в казне, выдают только в случае большой войны. Король не мог знать о нашествии, в противном случае привел бы войско. Но перед нами воины-наместника и отряды лофов. Мои разведчики хорошо рассмотрели». Обычное вооружение. Выделяется только сотня короля. Думаешь, Архиль сошел с ума? Просто ошибся. Недооценил нас. Никогда раньше мы не приходили так рано и с такими силами. Не знаю, что донесли ему дозорные, но они вряд ли рассмотрели нас хорошо. Наши разъезды идут плотно, к войску не допустят. Архиль решил, что это обычный набег, и повел сотни сам. Теперь понял, но поздно. «Ему не уйти!» «Хорошо, если так!» Вздохнул Кунурк «Не понимаю твоей тревоги!» Улыбнулся Нурк «Все складывается как нельзя лучше Вместо того, чтобы осаждать Оули Разобьем орков в поле Беззащитный город сам пойдет к нам в руки Затем придет черед замков-лофов Они, как и Оули, стоят без воинов Мы растечемся по землям орков Захватим рабов!» Погоним их к источникам Орки да будут камни Тех будут сотни В том числе адаманты Рум пойдет, Мы захватим их города казну Пойдем в земли других Немей признает твое могущество Святозарный Да будет на то воля богов Кивнул Кунурк Я принесу им жертвы Лучших коней молодых рабов И все-таки мне тревожно, Нурк Приведи хухруга. Нурк поклонился и ускакал. Кунурк тем временем вновь осмотрел поле, вернее, обширнейший пойменный луг. С пригорка, на котором стоял повелитель, открывался отличный вид. Две рати, отделенные расстоянием в полтысячи шагов, готовились к битве. Одна, большая, растянувшаяся на три полета стрелы, нависала над маленькой, прижатой к реке. У них хватило ума перебраться на наш берег, — подумал Кунурк. Боялись, что мы обойдем. Теперь им не убежать. Попробуют — утонут. Он привстал на стременах. Зурги закончили построение. Перед войском, развиваемые ветром, трепетали бунчуки магов. За ними теснились ряды всадников. Наконечники их копий блестели в лучах светила. «Все верно». Маги ударят первыми. Часть орков убьют, другим расстроят ряды. В эти прорехи ворвется конница. Орков прижмут к воде и вырежут. Если Нурк прав, все произойдет быстро. А если нет? Что может противопоставить враг? Своих магов? Их меньше. Битва начнется с их противостояния. Часть магов орки убьют, но и сами лягут. Уцелевшие маги из урков довершат разгром. «Вдруг у орков есть адаманты?» – подумал кунурк Мысль была неприятной, холодной, от нее скребло на душе. Все-таки здесь Архиль, он мог взять с собой камни. Потому и вышел с войском. Он не додумал. Маг в пестрой одежде на рыжем коне подскакал к повелителю. За ним следовал Нурк. Маг поклонился. «Ты звал меня, Светозарный?» «Да» ответил Кунурк. «Держи!» Он протянул мешочек. Маг взял и распустил шнурок. Вытряхнул на ладонь камень. «Светозарный!» «Ты лучший из магов!» сказал Кунурк. «Самый сильный и умелый. Тебе и владеть!» «Я буду славить твое имя!» выкрикнул маг. «Лучше убей короля орков!» сказал Кунурк. «Его сотня в центре. Синий флаг с волчьей головой». У воинов такого же цвета щиты. Ударь их издалека, чтобы не попасть под ответный кулак. Сможешь? С Адамантом моя сила возрастет, заверил Хухрук. Ударю с трехсот шагов. Они полетят, как листья. Скачи и будь осторожен. У орков может быть Адамант. Повинуюсь, светозарный. Хухрук приложил камень ко лбу, низко поклонился и ускакал. «Ты дал ему, Адамант!» — покачал головой Нурк. «Если мы разобьем орков, их будет много», — ответил Кунурк. «Лучше отдать камень, но избежать случайностей». «Ты мудр, Светозарный!» — поклонился Нурк. «Давай сигнал!» — велел повелитель. Нурк взял желтый флаг у воина из стражи и замахал им над головой. В середине войска взвыли медные трубы. Сигнальщики не упустили знак. Кунурк привстал на стременах. От передней линии войска зургов отделились 15 групп конных. Отъехав сотню шагов, маги спешились. Их примеру последовали сопровождавшие их воины. Коневоды увели лошадей. Все как положено. Седла кулаком не бьют. Лошадь может дернуться, и помешать могу сосредоточиться. Или же его удар пройдет мимо цели. Воины закрыли магов щитами, и те двинулись навстречу противнику. Строй орков не шелохнулся. «Почему их маги не вышли навстречу?» – удивился Кунурк. «Они позволят моим подойти. Это же верная смерть!» Дурное предчувствие ледяными иголками уколола грудь. Кунурк прошел не одну битву, и те начинались одинаково. Сначала противостояние магов, затем войск. Но здесь все шло по-иному. «Надо отозвать магов!» – мелькнула мысль. «Что-то не так!» Кунурк повертел головой в поисках Нурга. Советника рядом не оказалось, ускакал в передние ряды. Кунурк вспомнил, что сам отослал его проследить. Он хотел подозвать стража, но не успел. Со стороны войска орков сухо треснуло, как будто палкой по дереву ударили. Кунург повернул голову и похолодел. Шагавший в центре хухрук лежал на земле. Над ним, укрывая мага щитами, склонились стражники. В следующий миг затрещало часто-часто, и маги зургов стали падать один за другим. В ночь перед битвой Антон плохо спал. Причиной был разговор с королем и его воеводой. Старички вытянули из него все. Допрашивать они умели – и этой чертой походили на отца. Тому врать было бесполезно. Антон рассказал все, в том числе об адамантах. Это сообщение изумило старичков. Узнав, что камни нашлись в куче отходов, они уставились на Люсиль. Та подтвердила слова мужа. После чего король своего да и долго ругались. Поминали светлых и темных богов, называли кого-то баранами и козлами – обещали по возвращении в столицу оторвать им все выступающие части тела. Старички бушевали минут пять, после чего умолкли и уставились на Антона. Тот поежился. «Зурги знают об адамантах?» – спросил Архиль. «Не исключено». «Почему так решил?» «Куча, которую мы разгребли. Зург копался в ней». «Бревно им в задницу!» – рыкнул король. И кол в горло, чтоб у них член на лбу вырос, и они, чтоб подсать, шапки снимали. Стервопесье! Он прекратил ругаться и посмотрел на Антона. Их надо остановить, лов, любой ценой. Архиль сжал кулак. Если зурги получат адаманты... Он помолчал. Ты обещал убить их магов. Сможешь? Постараюсь, сказал Антон. «Сделай!» – приказал король. «Если зурги прорвутся к источникам, это полбеды. Но если у них будут маги, мы не выстоим. Руму конец!» «Понял?» «Так точно, ваше величество!» – вытянулся Антон. «Справишься, не забуду. Что хочешь?» «Ловство для курка. «Да хоть пограничье!» – хмыкнул король. Рексель просится в столицу, к тому же оказался недальновидным. А ведь я считал его лучшим. Архиль вздохнул. Пограничей не нужно, попросил Антон. Кувырку нравится гонсей. Гонсей так гонсей. Не стал спорить король. Иди, сынок, думай и отдохни. Завтра у нас тяжелый день. И вот теперь Антон лежал раз за разом, прокручивая в голове ситуацию. И как бы не рассматривал план битвы, выходило, что у них выйдет. Оружие отказать не может. Это калашников и драгунов, изготовленные на советских заводах. Оружие вычищено и смазано. Пулеметчики подготовлены и знают дело. Они могут растеряться. Все-таки в первый раз. Но Антон проследит. Поначалу он собирался рассредоточить огневые точки по фронту. Так было правильно с тактической точки зрения. Но у противника нет средств подавления пулеметов. Кулак не считается, не долетит. Так что они сделают дзот. Распределят цели. Нуларк с Вилларком возьмут на себя фланги. Он – центр. Люсиль подстрахует из автомата. Антон даст ей АКМС. Сам будет с винтовкой. Приняв решение, Антон забылся. Сон, который к нему пришел, был странным. Он видел комнату постоялого двора, в которой спал прикорнувшую у стены люсиль, сундук у окна, стол, лавку. Но все было в зеленоватых тонах, как будто Антон смотрел сквозь ясень. Так назывался прибор ночного видения, который имелся на КПП. Предназначался он для негласного обыска квартир и других мест. Зачем ясень понадобился на границе, Антон не понимал. Какие там квартиры? Прибор использовали при проявке пленок. Саше Шубину, который фотографировал документы иностранцев и прочие интересующие КГБ бумаги, нельзя было ошибиться. Недодержанную или перепроявленную пленку ему бы не простили. Так что он наблюдал за процессом сквозь ясень. Инфракрасный фонарь пленки не вредил. В нужный момент Саша выхватывал ее из бачка, совал воду, а затем фиксаж. Снимал Саша и пограничников. Дембельский альбом – это святое. Антон фотографировать умел, поэтому помогал другу и хорошо запомнил этот зеленоватый цвет. И вот сейчас он озарял комнату. Внезапно Антона вынесло наружу. Он парил над постоялым двором, отчетливо различая длинное, похожее на барак здание, сложенное из толстых бревен. сараи, конюшни, будку пса. Присмотревшись, он различил в ней яркое пятно. Пёс спал положив голову на вытянутые лапы. «Это я сквозь крышу вижу», догадался Антон. Он решил проверить открывшееся умение и взмыл над зданием. И почти тот час разглядел такие же пятна в комнатах. Орки спали, вытянувшись на топчанах. Некоторые ворочались, двигали руками и ногами. Антон рассмотрел себя и Люсиль. Жена, как обычно, прижималась к нему. Их яркие пятна почти слились в одно. «Это я вылетел из тела», — понял Антон. «Поэтому и вижу себя». Странно, но он нисколько не испугался. Наоборот, порадовался. Он решил осмотреть город и поднялся выше. Но сверху жители различались плохо. Яркие пятнышки в домах. И все. Антон спустился и заскользил над стенами. Он видел стражников. Те стояли у ворот, патрулировали стены... Двое находились на вершине башни и смотрели на восток. «Бде с удовлетворением отметил Антон. Он собрался лететь к дворцу наместника, но в последний миг передумал. «Чего там смотреть?» Он вернулся к постоялому двору, скользнул в свою комнату и несколько мгновений смотрел на себя и жену. Люсиль, примостив голову на его плече, тихо сопела. Внезапно она завозилась, Антона потянула вниз – и он проснулся. Открыв глаза, он приподнял голову и осмотрелся. Вокруг него все было то же, только не зеленоватое, а темно-серое. И различалось плохо. Обычный вид ночной комнаты. Странный сон. Подумав, Антон решил, что ему не привиделось. Слишком реальным было то, что он наблюдал. «Это во мне что-то открылось», — решил он. Следовало проверить, и он закрыл глаза. Его вновь вынесло наружу к уже знакомым конюшням. И даже пес в будке лежал в той же позе. Антон захотел вернуться, и это получилось. Он открыл глаза, скосил взгляд на спящую Люсиль и опустил голову на подушку. «Мы с этим разберемся», – решил он и уснул. В этот раз без сновидений. Утром навалились заботы. И Антон не стал ничего проверять. Некогда. На рассвете войско покинуло город. К полудню они увидели реку, перебрались на другой берег и стали строиться. Почти тотчас же на противоположном краю поймы показались разъезды зургов. Они выскочили на луг и направились к ним. Подскакав на полет стрелы, принялись разглядывать. Антон велел зургов отогнать, что орки и сделали. Пока шла вся эта возня, воины Гансея наполнили несколько мешков речным песком. Антон показал, как сложить бруствер. Получилась разогнутая подкова, выпуклой стороной направленная в сторону противника. Мешки замаскировали травой. Внутри бросили войлочные попоны. Антон установил пулеметы, в центре пристроил винтовку и автомат. Лег к каждому стволу и наметил секторы обстрела. Они с лихвой перекрывали друг друга. Антон уложил к пулеметам с Снуларк, объяснил задачу. Потребовал повторить, приложиться к прицелу и даже пощелкать в холостую. Стрелять было нельзя, враг рядом. Пока огневую точку готовили, со стороны луга ее закрывали воины короля. Они отступили, когда стрелки залегли. Прямо перед собой Антон увидел выстроившееся войско зургов. От такого количества врагов у него перехватило дух. И не только у него. «Сколько же их?» – воскликнул Вилларк. Нуларк промолчала, но Антон увидел, как дрогнули плечи девушки. «Больше пришло, больше здесь и останется», – сказал он. «Так, Люсиль?» Та фыркнула по-кошачьи. Пулеметчики засмеялись. «Огонь после моего выстрела», – напомнил Антон. «Наша цель – маги. С другими разберутся лофы. Вы поняли?» Ему ответили, не стройно, но твердо. Антон присоединил магазин к винтовке, дернул за рукоятку затворной рамы. Остальные повторили его действия. Антон угнездил цевье винтовки на мешке с песком и приник к окуляру оптического прицела. Дальномерная сетка помогла прикинуть расстояние. Около 500 метров. Далеко. Он не снайпер, поэтому наверняка промахнется. Про пулеметчиков и говорить нечего а им нужно ударить наверняка». Антон наклонил ствол и рассмотрел примерно на середине расстояния между ними и зургами чахлый кустик. Прикинул дистанцию – 250-300 метров. Кустик станет ориентиром. Тем временем в рядах зургов завыли трубы. От передних рядов отделились группки всадников. Отлипнув от прицела, Антон смотрел, как те приближаются. Маги ехали пышно и торжественно. Трепетали на поднятых копьях бунчуки из конских хвостов. Сами маги были обряжены в цветные одежды. «Они б еще мишени на груди нарисовали», – подумал Антон и мысленно хмыкнул. Проехав сотню шагов, маги с охранниками спешились. Коневоды взяли по воде лошадей и увели их. Охранники подняли щиты и закрыли магов. «Вот, значит, как», – подумал Антон и приник к прицелу. Видели мы такое. Спустя мгновение он понял, что несколько поторопился с выводами. Мага за щитами видно не было, как и его охранников. Куда стрелять? У него винтовка, а не пулемет. Очередью не полоснешь. Внезапно он словно воспарил над лугом и в тех же зеленоватых тонах рассмотрел цель. В центре приближавшегося к нему построения сияло пятно. Два поменьше двигались по сторонам. «Щитоносцы», – понял Антон. Он вернулся к себе и приник к прицелу. Макс с охранниками миновали кустик. Антон прицелился и потянул спуск. Выстрела он не услышал. СВД лишь толкнула в плечо. В тот же миг по обеим сторонам загрохотали очереди. Антон увидел, как щиты перед ним склонились к земле и догадался, что попал. Охранники его не интересовали, и он перевел прицел на соседнюю цель. Кунурк, открыв рот, смотрел, как убивают его магов. «Тра-та-та-та-та! Тра-та-та! Тра-та-та-та!» Неслось от войска зургов. И вслед этим звуком падали на землю маги и сопровождавшие их воины. Предчувствие не обмануло его. Это хитрая лиса, Архиль, провел его. В тайне приготовил необычное и смертоносное оружие, способное убить мага на большом расстоянии. И он, Кунурк, угодил в ловушку. Без магов он словно цапля против кречета. Тем временем треск смог. Вместе с ним кончились и маги. Они лежали на траве ворохами ярких одежд в окружении воинов, которые разделили их судьбу. В стане орков пропела труба. Из рядов войска выехало десять групп всадников. Над каждым отрядом развивался флаг. Кунурк не мог рассмотреть нарисованные на них символы, но знал, что архиль возглавляет один из них. Старый лис не мог упустить такую возможность «Светозарный!» Кунурк повернул голову К нему на взмыленной лошади подскакал Нурк «Светозарный!» Вновь выпалил он «Надо уходить! Маги убиты! А без них нам не выстоять! Отдай повеление! Скорей!» «А кто говорил, что мы разобьем орков?» Ощущая, как закипает гнев Спросил Кунурк «Кто уверял, что разведчики все рассмотрели? Я спрашиваю тебя, отродья шакала!» Ответить Нурк не успел. Повелитель выхватил меч и полоснул клинком по горлу советника. Тот захрипел и свалился к ногам коня. «Стоять!» — рявкнул Кунурк ошеломленной охране. «Скачите войска! Передать всем! Стоять до последнего! Нас больше, и мы разобьем орков! Зурги не бегут!» «Живо!» Охрану смело с пригорка. Кунурк повернулся к полю. Маги орков спешились и, как и зурги ранее, пошли к противнику. Воины прикрывали их щитами. Кунурк рассмотрел, как в передних рядах его войска лучники натягивают тетивы. На миг Кунурк ощутил радость. Его зурги не растерялись, знают, что делать. «Все не так плохо, как утверждал этот трус». Магов-орков засыплют стрелами. Чтобы пустить кулак, им нужно выглянуть поверх щита. Кого-то убьют, кого-то заденут. Раненый маг не воин. В их построении появятся провехи. Туда рванутся зурги. Обойдут магов с боков и перебьют их. Многие не доскачут, но воинов у Кунурга много. Маги-орков встали перед зургами на расстоянии полета стрелы. «Боятся подойти ближе!» – возликовал Кунург. «С такого расстояния кулак не нанесет вреда, они попусту растратят силу!» В этот миг на войско зургов будто обрушился шквал. Передние ряды снесло. Кунурк ошеломленно смотрел, как, кувыркаясь, летят в воздухе воины и лошади, как они рушатся на задние ряды, убивая и калеча незатронутых кулаком воинов. «Как это может быть?» – изумился он. «Да магов так далеко!» Тем временем шквал повторился. Вновь в воздух взлетели зурги и лошади. Кунурк не заметил, как тронул поводья коня и спустился с пригорка. Но ускакать не успел. Его затопил поток воинов. Не обращая внимания на крик повелителя, зурги нахлёстывали коней, спасаясь от ужаса, что шёл вслед. Будь с повелителем охрана, она навела бы порядок. Но Кунурк её отослал. Его завертело в потоке и выбросило к противнику Здесь убегавших не было Валялись тела воинов и коней порозень и кучами Везде слышались стоны и жалобное ржание Кунурк развернул коня В следующий миг на них свалилось тело лошади Ни всадник, ни конь удара не выдержали Основной удар пришелся на шею лошади Хрустнул позвоночник, и конь рухнул, придавив всадника к земле Тяжелый круп сломал ногу Кунургу. Боль лишила его сознания. Придя в себя, он попытался выбраться из-под мертвой лошади. Не смог. Некоторое время Кунург барахтался, не обращая внимания на дикую боль. Но все без толку. Поняв тщетность своих усилий, он застыл. Сегодня боги не милостивы к нему. Он умрет. Смерти Кунург не боялся. Она ходит по пятам за воинами. Но обидно умереть не в бою, а вот так, придавленным собственным конем. Он не сумел захватить земли орков, и Зургия не станет великой страной. Он обманул надежды степи. Его проклянут и назовут отродьем. Так, как он обозвал Нурга. Шум битвы стихал. Неподалеку послышались голоса. Кунург оперся на руки и приподнялся. Смерть он встретит достойно. По полю битвы шли воины врага. Они рассматривали тела зургов, собирали оружие и обшаривали трупы. Среди них Кунург, к своему удивлению, заметил женщину. На ней были кольчуга и шлем, на поясе меч и клевец. Через плечо на ремешке висел странный деревянный футляр. Меч женщина держала в руке, время от времени втыкая клинок в тела зургов. «Добивает раненых», — понял Кунург. Женщина, видимо, почувствовала его взгляд. Она повернула голову и направилась к нему. Подойдя, остановилась в шаге. Кунурк рассмотрел ее. Большие глаза травяного цвета, аккуратный носик и маленький рот с пухлыми губками. «Иль с лицом Хумми», – удивился он. «Красивая. Она бы украсила мой гарем. Жаль». «Что я вижу?» – насмешливо сказала женщина. «Сам Кунурк». «Я его приближенный», — соврал повелитель. Он говорил на языке орков. «Не лги», — нахмурилась женщина. «На тебе доспех и шлем золотой насечкой. На навершии алый бунчук. Только Кунурк вправе его носить». «Я рада видеть тебя, Зург. Мечтала об этой встрече. «Я Люсиль, дочь Бергиля». «Два года назад Зурги напали на войско моего отца. Он погиб». Как и другие воины, меня искалечили, но я выжила. Мечтала отомстить. «Это война!» – буркнул кунурк. «Которую развязал ты. Орки не ходят в земли зургов, а вот вас к нам будто на мед тянет. Нападаете из-под кишка, разоряете селение, угоняете рабов. Но теперь все. Ни ты, ни твои подданные больше не придут. Войска у зургов более нет, как и магов». «Мы пройдем по вашим землям огнем и мечом. Навсегда отобьем охоту нападать на Рума». «Понял?» «Что будешь делать?» Спросил Кунурк. «Отнесу твою голову королю. Он порадуется». «За меня дадут выкуп», поспешил Кунурк. «Мы возьмем его и без тебя», сказала женщина и взмахнула мечом. Кунурк ощутил дикую боль. Миг, и его голова скатилась с плеч. Последнее, что увидели глаза повелителя, был круп лошади».